Глава четвертая. Темник с Манавар. В то же время, секунду спустя. Я не успеваю испугаться. Демон молча бьет нападающего в подбородок. Тот опрокидывается навзничь, выронив меч. Подняв упавшее лезвие, огорец легко переламывает сталь о колено, кидая обломки в лицо коротышки. «Вопрос исчерпан?» — спокойно спрашивает он. «Или хочешь добавки?» Человек приподнимается, горящий ненавистью к нам обоим, но продолжения банкета не желает. Утерев кровь с разбитой губы, он ковыляет куда-то вдаль. «Ты бы осторожнее, а?» — мягко упрекает меня Горес. «Эти рейтары, они же бешеные. Слышала о таких?» «Ну да, конечно. Откуда тебе?» Иностранные наемники служили в Москве при царе Алексее Михайловиче, подчинялись специальному ритарскому приказу. Нервные они, ужас. Тогда, в 17 веке, такая определенная мода была. Чуть тебя толкнули, так сразу надо драться на дуэли. Вспомни, Дюма, мушкетеров и гвардейцев кардинала. А это немец. С ними постоянно хлопоты. Едва косо взглянул, уже хватается за меч. Зарубил бы он тебя... Так пришлось минуты полторы ждать, пока воскреснешь. А сейчас каждая секунда дорога. Кстати, что это за большое здание такое? Дворец съездов, недалеко от Боровицкой башни, отвечаю я. И демон сразу же теряет ко мне интерес, принимаясь заново вертеть головой и нюхать воздух. Версия, что он внезапно чокнулся, весьма соблазнительна. Но чувствуется это ненадолго. «Отходить от него, как показал случай с рейтаром, бывает опасно. Потусуясь рядом, при апокалипсисе скучно не бывает. Мне постоянно наступают на ноги. Преобладают люди в старинных одеждах, забавных долгополых одеяниях, рукава которых разрезаны у локтя и столь длинны, что волочатся по земле. Сегодня надел, завтра отдавай стирать». На головах надеты смешные высокие шапки – как у английских гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец. Толпа витязей в былинных кольчугах собралась вокруг низкорослого. Они все тут такие, прям хоббиты из «Властелина колец», но крепкого мужчины с кудрявой бородой. Поперек мощной груди натянулась майка с надписью «Секс-инструктор». Явно с чужого плеча, а суровое лицо кажется белым от софитов съемочной группы телевизионщиков. В нос инструктора упирается зеленый микрофон НТВ. «У нас в эфире князь Дмитрий Донской с эксклюзивным интервью», тараторил корреспондент с такой скоростью, словно пытался читать рэп. «И вы увидите его прямо сейчас, только на канале НТВ». Напоминаем телезрителям, что его высочество, подобно массе московских государей, включая Василия Шуйского, Ивана Калиту, Ивана же нашего Грозного – был захоронен в усыпальнице Архангельского собора и восстал из мертвых, как и все остальные. Дорогой Дмитрий Иванович, как вам нынешняя Москва?» Донской с готовностью взял в ручищу микрофон. «Полное говно, добрый молодец!» заявил он, не успевшему вставить бип журналисту. «Не узнаю грады сего. Грусть тоска разъедает сердце богатырское. Я-то, Кремль, слышь, строил из камня белого». А теперече тут все красное, а кикровушка христианская. И речки нет. Где рыбу ловил? Водичку под камни упрятали. Пробки есть м страшные. На путях, дорогах, кони железные застряли. А дышать не могу. Воняет бензином бесовским. Куда ни плюнь, на щитах приманки дьявольские. Девицы красные портянки Сан-Пелегрина натягивают. Злые татаровья. Или как их там? Арбузы продают, да хохочут мерзко. Поглядел я и закручинился, повесил буйную головушку. Охота мне, молодец, пойти да обратно в сырую землю лечь. Корреспондент быстро кивал, как сломанный китайский болванчик. «Ага, ага». Было видно. Ему главное не то, что говорит князь, а свои собственные вопросы. Однако у нас тут звонок с чудом уцелевшего телефона от пенсионерки Татьяны Семеновны из Череповца. Бабушка хочет задать вам, князь, такой вопросец. В 2006 году ученые исследовали Куликово поле с помощью георадара и обнаружили, там нет десятков тысяч костей воинов, наконечников копий или лезвий мечей. Конечно, костную ткань, согласно версии, мог растворить чернозем, но этот факт заставил историков взволноваться. А была ли в реале битва с Мамаем? Я тихо прыскаю в кулак, вспоминая строчки из Грибенчакова. На поле древней битвы нет ни копий, ни костей. Они пошли на сувениры для туристов и гостей. Микрофон треснул в ручище князя. Корреспондент побледнел. «Это что же?» — размеренно сказал Донской, взяв журналиста за грудки. Алхимики твои из немчинов мыслят, что я брешу, будто собака худая. Кнута им надо хорошего. Да поперек спины. Слушай, писец, давникай. Гнали мы тех татаровей с полсотни верст, тысячу тысяч ворогов оставили на прокорм воронам, И до самой орды бы скакали, да притомились кони богатырские». Он лихо провел по усам рукой и, явно войдя во вкус, собирался продолжить, но тут корреспондента невежливо оттерли в сторону. В круг света вступил трясущийся от злости татарский воин. В халате, расшитом золотом, красных сафьяновых сапогах, облик осовременивался кое-как нахлобученной бейсболке, очевидно, тоже снятой с кого-то в качестве трофея с логотипом «Мановар». Шмыгнув красным носом, татарин полез за пазуху халата. Витязи схватились за мечи и достал калькулятор. «Уйбай!» — хищно улыбнулся темник Мамай. «Рахмат тебе, князь, за чистую правду». «Тысячу тысяч, говоришь? А давай мало-мало посчитаем». Заскорузлый палец ткнул кнопку, на табло выскочили цифры. «Храни тебя, Аллах, князенька!» Скалил желтые зубы темник. «Одна тьма — это десять тысяч. А вот тысяча тысяч, Как показывает шайтан-машинка, Это миллион. В своем ли ты уме, урус? Столько татар тогда во всей Орде не было. Эх, жаль, егайла пес, так и не подошел. Я бы тебя до тулы в блин раскатал, Москву сжег, а летописцев в железо посадил». «Чтоб не расписывал сказки про миллион моих нукеров». Витяземе в чернозем зарытых. Калькулятор полетел Донскому в лицо. Тот резко увернулся, и шайтан-машинка врезалась в кокошник на голове царевны Натальи, изучающей чей-то потерянный айфон. Тонкий девичий виск выполнил функцию стартового пистолета. Богатыри Донского и нукера Мамая Слепились в кучу с фантастической быстротой, словно их перемешали миксером. Покрытый ссадинами корреспондент, работая локтями, вырвался из эпицентра сражения и упал на живот, не забыв вымученно улыбнуться в камеру оператора. «Это был канал НТВ с прямым включением из Кремля», – заверещал он в микрофон. «Спонсор нашего репортажа – дьявол, друг рода человеческого. Дьявол – это все самое лучшее». Откажись от девственности, не будь лохом. Новая Куликовская битва разрослась, как снежный ком. В сражение затянуло и царевин, и удельных князей из усыпальницы, и не успевшего отбежать телеоператора, а также всех ближайших неандертальцев. На камне сыпался щедрый урожай из зубов, вырванных с мясом лоскутов-кафтанов и обломков татарских копий. Отдельно валялась злобно изжеванная кем-то из витязей, мятая бейсболка-манавар. Со стороны потасовка напоминает борьбу с коморохов, но веселиться мне почему-то не хочется. Всю неделю в городе сплошные потасовки. Ополченцы дерутся с вермахтом, половцы бьют морду дружине князя Игоря. Американцев лупят русские, арабы, афганцы и вообще почти все, кому не лень. Неандертальцы охотятся на тех, кто не в шкурах. Офисный планктон без разбора мочит начальников. Спартак дерется с зенитом. Провинциалы с москвичами. Москвичи с питерцами. Дорвались, называется. Смотрю на Агореса. Он по-прежнему топчется на месте и занят тем, что ощупывает ноздрями воздух. Вот ненормальный. Агарес... Дергаю я его за рукав плаща. «В чем дело? Кого мы ждем?» Он глядит сквозь меня. Страма, Произносит демон, растягивая буквы, как Рената Литвинова. «Я не чувствую его». «Понимаешь? Не чувствую!» «Смерть фона нет в Боровицкой башне. Оттуда не идет импульс энергии. Но, клянусь, клювом папы он должен быть в Кремле». Верчусь, как юла, пробую понять бестолку. Надолго ли Авадон задержал команду вертолета, хрен его знает. А вот Медас может обнаружить нас в любой точке Кремля. Он под кайфом от священного лавра. Этот дар продлится с полчаса. Наверное, надо все равно идти к башне. Заберемся наверх, там забаррикадируемся. За это время я попробую прикинуть возможные способы борьбы. Ну, или Авадон поможет». Демон криво усмехается, оглядываясь назад. Если, конечно, Брателло сейчас цело невредим, а не стоит гордо застыв в блестящем желтом металле на фоне памятника Минину и Пожарскому. Меня передергивает. Почему страх всегда приносит чувство холода? Бежим! Одними губами произношу я, протягивая Агаресу руку. Мы несемся к Боровицкой башне. Уже почти у цели. Я вижу красные зубчатые ворота. От одной из громадных елей отделяется тень. Мне показалось, темное существо вышло прямо из ствола, преградив нам дорогу. «Заждался я тебя, Огорес!» — дружелюбно говорит тень, чье лицо остается неразличимо в мраке. «Задержался в дороге? Я уже десять минут стою, нервничаю. А куда еще старый друг пойдет, как не к башне со звездой на севере?» «Медас под дымом лавра увидел». «Ты там должен что-то искать». Демон за секунду успел совершить два движения. Отпихнул меня за спину и, расставив ноги, щелкнул затвором Калашникова, словно заправский герой кинобоевика. Очередь взбила у ног тени всплески каменной пыли. «Выйди на свет!» — жестким голосом приказал демон. «А то...» «А то что?» — усмехнулась тень. «Нехорошо обижать старых друзей, горец. Забыл меня?» А я помню тот день, когда ты объявил мне наказание. Он отслаивается от темноты, перестав быть с ней единым целым. На его лице падает цвет фонаря. Я непроизвольно вскрикиваю и запускаю ногти в локоть демона. Так, что они протыкают ткань плаща. Бритый череп, лицо в шрамах, перемазанное свежей кровью, В одной из глазниц белая масса без единого признака зрачка. Но больше всего меня пугает не вид этого человека, а реакция демона на его внезапное появление. А бледнеет, как смерть. Даже нос заострился. Рот приоткрывается, он явно хочет что-то сказать. «Картофил», — мертвым шепотом произносит демон. «Именно!» Кивает человек. Ферри поведал мне о твоем приезде в Москву, не будучи в курсе, что ты значишь для меня. И я пришел в восторг. Трудно представить, сколько раз я мечтал о нашей встрече после того сна. Надеюсь, ты понимаешь, почему я здесь. Никаких секретов больше нет. Да. Не повышая тона, отвечает Огарец. Теперь я все понимаю. Обхватив спину демона руками, я чувствую нервную дрожь.